Глава пятая Когда я осознал, что у меня катастрофически мало времени, быстро побежал к убитому мною легионерам. Тут меня ждал облом. Я не смог переместить их тела в инвентарь, как и доспехи. А вот мечи и щиты легко. Оценка. Короткий меч легионера третьего уровня. Походный щит старшего легионера 5 уровня. Изогнутый клинок имперской тени, 7 уровень. Походный щит младшего легионера, 3 уровень. Походный щит младшего легионера, третий уровень. Короткий меч легионера, второй уровень. Короткий меч старшего легионера, 4 уровень. Вот тут я прибалдел. Седьмой уровень. Мне сразу стало интересно, что же у них за доспехи? Так, оценка. Однако тут она ничего не показала. Понятно. Доспехи не могут быть опознаны, пока они на владельцах. 32.30. Таймер перед моими глазами неумолимо уменьшался. а Я все еще тупо терял время. Но, блин, это же мой лун. Черт, еще и зомби сюда уже мчатся. Вот спрашивается, где они были, когда тут туристы рассказывали Неужели система их специально придержала? Но это не беда. Я уже вижу Косолапова, который, как ледокол, прёт напролом, размахивая своим гигантским мечом. косолапы мне надо бежать. Пленные трофеи на тебе, пишу ему уже на ходу. Надо успеть. Битва не была тяжелой, но вымотала знатно. Блинки жрали внутреннюю энергию, так как мне постоянно приходилось маневрировать. И теперь я едва успевал добежать до небоскрёба. 2.36. Забежал в лифт. Я начал судорожно тыкать на кнопку своего этажа в надежде, что он начнет работать быстрее. Наверное, это шутка фортуны или кармы, но лифт двигался медленно, как никогда. Ясно, блядство. «Комбат! Закрой второй лифт, я в нем застрял!» Успел я отправить ему сообщение, глядя на таймер. Больше я ничего не успеваю сделать. Семь секунд. Гадство. Стоило мне подумать, как же я люблю свою удачу, как мой мир померк, и сознание унеслось вдаль. Проснулся от яркого солнца, которое светило, как назло, прямо мне в лицо, от чего пробуждение трудно было назвать прекрасным. Хотелось уже попросить Полину закрыть желюзи, как пришло сознание где я нахожусь. Еще не успев открыть глаза, сразу возникло желание накинуть на себя невидимость, однако все же решил сначала осмотреться и понять, что меня ждет. И, как оказалось, это было верное решение. Пиздец. А другого слова у меня не было. Я проснулся первым, а вокруг меня, на поляне, находились сотни бессознательных тел чернокожие, китайцы, индусы, и европейцы. Это те, кого я смог опознать. Мы все лежали спокойно и никого не трогали. Она сокружила не меньше трех тысяч солдат в средневековых доспехах, правда, не таких крутых, как у сегодняшних легионеров. Эти выглядели похуже и попроще, но, мать его, система куда ты нас закинула? Наверное, она жалилась надо мной и решила дать свой ответ. Внимание! Вы перенесены в мир Амала. Ваша задача – выжить. Убивший самое большее количество разумных получит увеличенную награду. Примечание. Вы находитесь в защитном кругу, в котором вам не смогут навредить. Если по истечении испытания у вас на счету не будет минимум 10 убийств, вы получите штраф в виде потери пяти уровней. Примечание. В этом мире оружие из вашего мира не работает внимание в течение первых суток вам запрещено вредить другим участникам испытания за нарушение вас и ждет наказание хм значит мы в безопасности это многое объясняет в частности почему эти мудаки взяли нас в кольцо но еще не напали новость про огнестрелы довольно сильно грела мое чсв в следующие два часа люди приходили в себя а я наоборот уходил в себя это был мой ад толпа людей Все очень громкие, что-то орут, доказывают. А некоторые просто не понимают, за что им все это. А мне просто было плохо. Я готов волком выть, лишь бы уйти в невидимость, однако и держался. Я видел, как другие использовали свои навыки, а люди, окружавшие нас, обращали пристальное внимание на это. Уходить в невидимость означает спалиться перед всеми, а мне надо хотя бы узнать, что здесь, мать его, происходит. Не просто так они нас ждут. Может, мне удастся договориться с ними на выгодных мне условиях. С трудом мне удалось моментами сфокусировать свое сознание, чтобы оглядеться вокруг. Мы находились посреди военного лагеря перед огромным замком, виднеющимся вдалеке. «Внимание, чужаки! Вас прислала великая система, нам в помощь! Меня зовут командующий шестой й армии Шаук Морин. И отныне...» «И до момента окончания вашего испытания вы будете подчиняться только мне», — начал вещать нам главный хрен этого дикого зоопарка. «Слышь, мы вам не рабы!» — сразу донеслось ему в ответ. «А кормить будут?» — новый голос. Дашь бабу, пойду воевать за вас!» — бритый мужик смекнул сразу, чем дело пахнет. Примечательно, но черные китайцы говорили на одном языке, и все прекрасно понимали друг друга. На их выкрики главнокомандующий не обратил ровным счетом никакого внимания. Он лишь довольно улыбнулся, глядя на свое новое мясо. «Вы не поняли мясо!» «Вот же, угадал!» У «Вас нет выбора. Вы сейчас строите с десять шеренг и выходите по одному из защитного поля. Потом приносите клятву верности сроком до конца испытания и делаете ровно то, что вам скажут». Сразу нашлись недовольные. «Пошел нахер, Кир с горы!» «Хер, я к вам выйду!» — сразу заортачился мужик с пышными усами, чем и заработал пару баллов в моих глазах. Из строя стали выходить командиры, которым нам следует подойти и дать клятву верности. «Что будет с теми, кто не выйдет?» — решил узнать некоторые моменты и спросил своим не очень уверенным голосом. «Да когда я уже избавлюсь от этой фобии? Живу ведь с людьми и общаюсь, даже успехи начал завречать за собой, а тут опять все по новой». «Хорошо, что спросил!» — ухмыльнулся на это командующий. «Поднимите руку, кто хочет получить золото!» — обратился он к нам, допустив промашку. «Зачем нам золото?» «Но нет же, самый тупой поднял руку. Вот у меня зреет вопрос. Зачем оно ему?» «Золото у нас сейчас не в почете, а вот артефакты и системное оружие очень даже...» — отозвался Азиат. «Хм!» — задумался тот. Тогда поднимите руку, кто хочет получить от нас артефактов на 50 золотых. А вот тут уже люди стали поднимать руки. Вам требуется задержаться в защитном барьере и выкинуть из него тех, кто не собирается выходить. Убить в нем невозможно, а вытолкнуть вполне. Ясно. Самое паршивое, что я вижу уже, желающих. Они начали обсуждать, а также осматривать остальных. Многие люди стали подходить к ожидающим их капитанам Давай клятву, «глупое стадо». Я тянул до последнего. Мое состояние нельзя назвать хорошим в этот момент. В голове жутко гудит, просто невозможно. Пришла и моя очередь, так как нас осталось не меньше двух десятков. А крысы только и ждут команду, стоя возле своих новых хозяев. «Вам мясо надо особое приглашение?» поднял он в издевке свою бровь. «Тогда дам мотивацию». Выкиньте их из круга, и трех последних я лично казню». Оставшиеся люди переглянулись и бросились на перегонки к барьеру, а я остался на своем участке. Территория барьера была огромна, и я видел вдалеке еще людей, с которыми вели беседу другие представители. «Весело». «Ты у нас, как я погляжу, самый строптивый, да?» — обращается он ко мне, а потом поворачивается к людям, которые пробежали через барьер. «Эй, послушные свинки!» Я не буду обрывать ваши жалкие жизни, а вот он заслужил наказание. «Выкинуть его из барьера!» — отдал он приказ завербованным людям в барьере. Овцы побежали в мою сторону. А убить я их не могу, разве что могу вытолкнуть из барьера, однако их немало, а я пока один. Правда, те, кого выпихну, уже вернуться не смогут. Один уже пытался и уперся в барьер. Командующий был доволен происходящим зрелищем. Я уверен, ему нравится вся эта ситуация. Другие люди тоже наблюдали с интересом, хотя были и недовольны. Ну что ж, я уже все для себя решил и выяснил, направляюсь к барьеру. «Я сдаюсь!» — кричу ему. «Прошу пощадить!» Я в центре вражеского лагеря, кишащего солдатами, и принял единственное верное решение — направляясь к барьеру. Стоило мне выйти, как человек поднял свою руку, останавливая моих преследователей и не позволяя им выйти за пределы барьера. «Верное решение!» «Жаль, что слишком запоздавшая!» — улыбнулся он и обнажил свой клинок, направляясь ко мне. «Прошу пощады!» — опустился я на колени и принялся ждать его решения. Мужик полностью расслабился, приблизившись ко мне. «Товарищ главнокомандующий, прошу прощения, но у него могут быть ценности в инвентаре!» — вмешивается один из участников события. «Вы можете отобрать у него все, а потом уже убить!» Главнокомандующий несколько мгновений обдумывал его слова, а потом довольно улыбнулся это отличная идея стоило ему отвлечься как я блинком переместился к нему и клинком тени нанес свой удар ты я только и ждал удобного момента а тут такой подарок мой клинок он успел перехватить свободной рукой его лицо исказило гримаса шока и презрения я сломал все его шаблоны как так на него великого военачальника, посмел напасть скотт от злости он все сильнее сжимал мой клинок и оттуда потекла кровь Я планировал с самого начала завалить его. А тут еще его отвлекли, и все очень удачно сложилось. Он решил сделать меня рабом и использовать. Не знаю, почему это стадо согласилось на их условия, но система ничего не говорила о работе на них. Там было сказано «убить разумных». А они, сука, разумные, которых я готов уже рвать голыми руками. «Я сдеру с тебя шкуру живьем, и тебя сожрут черви!» От злости его глаза налились кровью. Он сейчас понимает, насколько близок был от смерти но на самом деле не понимает, что он уже труп». На мое лицо вылезла улыбка. «Какой же ты идиот!» — улыбаясь, сообщая ему, и блинком перемещаюсь на два метра вверх, а затем активирую невидимость и новым блинком ухожу в сторону. Мне в доконгу летят стрелы и магия, но меня там уже нет. Изначально планировал долбануть его молотом, но понимал, что не успею. Тогда выбор пал на клинок, однако у него полный комплект доспехов, и я был не уверен, что смогу пробить их. С трудом, но мне удалось в этой толпе смазать клинок ядом и рассчитать скорость удара настолько, чтобы он смог перехватить его в последний момент и ничего не заподозрить. Сейчас возле него стоит нешуточный шум и гам. А я что? Я бегу себе как можно дальше, в конец лагеря. Они про мою невидимость не знают. Скорее всего, подумают, что я телепортировался. Пусть так и думают. Мне надо выиграть немного времени, пока они меня не начнут искать. А то, что они будут искать, я уверен. Очень сомневаюсь, что он выживет. Я щедро смазал клинок ядом. Бежал я минут пять, а лагерь не кончался. Он весь был усеян палатками и обозами. Забежав за ограду с лошадьми, я присел за горой сена. Здесь можно привести дыхание и понаблюдать за людьми». Внимание! Варк убил командующего шестой армии Шауга Морин из рода Мара Шаук. Вся империя и род Шаук скорбит о кончине своего сына. Убийство главнокомандующего в этом мире приравняется плевку в лицо каждому жителю империи и императору лично. Когда информация дойдет до императора, он с вероятностью в 90% назначит цену за голову Варга. Отныне Варг является врагом всей империи нергада В момент, когда я читал сообщение от системы, на моем лице не было никаких эмоций. Ничего нового не услышал. «Турусом подгадил, Урусу тоже». «А, Урдаошу так вообще храм разрушил!» Кажется, я начинаю привыкать к такому. В следующие шесть часов лагерь гудел, как разбуженный улей. Повсюду шныряли солдаты. Первый час они прочесывали лагерь, а потом принялись разбредаться по округе в поисках меня. Пусть стараются лучше. А я пока нашел никем не занятую палатку и спокойно сидел в ней. Правда, чуть позже сюда забежал солдат и стал рыться в своем мешке. Пришлось тихонько обогнать клинок в ему подмышку. Это было сделать нетрудно, так как его доспех был неполный. К вечеру вернулись отправленные искать меня солдаты, и я смог подслушать их разговоры. Уже достаточно стильно, стемнело. Они все собирались на ужин у костров. В невидимости я бродил между ними, собирая информацию. А она была довольно интересной. Как я понял, они очень злые за потерю главнокомандующего. Всех ждет строгое наказание, и все через меня одного. Их тут собралось 10 тысяч воинов, кроме того, 3 тысячи призванных на испытание людей. Как оказалось, был использован одноразовый артефакт, который как-то делает запрос в системе, и она может прислать людей, а может и не людей. Хотя они говорили, что два прошлых раза он не сработал. Встретила своих соотечественников, те тоже обсуждали меня, при этом кроем матом. Я доставил им кучу проблем. Теперь к чужакам относятся еще хуже, чем к скоту, но убить их не могут, так как боятся гнева системы. Из подслушанного разговора двух офицеров я понял, что они готовы хоть сейчас всех казнить, но система не одобрит. Парочку убить не проблема, но большое количество может и маукнуться. Однако они и так сдохнут, так как их пошлют, на будущий штурм города бровле мясо. До самой ночи я ходил, подслушал, и все разведывал в лагере. Люди. «Идиоты!» — система сразу ясно сказала про разумных. Она не заставляла присоединяться именно к этим. Тут, скорее, они воспользовались моментом и незнанием людьми всех правил. Грубо говоря, они могли пойти убивать крестьян и тоже прошли бы его. Но я так не собираюсь поступать. Уж слишком меня взбесило такое отношение ко мне. Я заставлю этот лагерь умыться кровью. Правда, один раз я чуть не спалился, когда я проходил мимо артефакта, который засветился. Это после свечения я понял, что это артефакт, а до того думал, что просто палка с кристаллом на ней. Благо успел скрыться и уже с безопасного расстояния наблюдал, что будет. Через минуту три прибежал запыханный парень, лет двадцати в длинной рясе, начал нервно оглядываться, а потом крыть матом какого-то хирика, который заставил его расставить эти артефакты, которые постоянно дают сбой. Из интересного узнал, что меня, оказывается, засек один отряд на востоке, и туда отправили поисковый отряд. Мне стало очень любопытно. Каким чудом у них это вышло, если я не покидал пределы лагеря? Когда жизнь лагеря начала стихать ближе к полуночи, я стал действовать. Выбрал для этого левый край лагеря, который находился не со стороны города. Здесь охрана была слабее всего, а также были размещены склады. Взором нашел нужный мне навес и двинулся к нему. Оказывается, здесь хранились стрелы, «Моя прелесть!» Взяв первую попавшуюся, проверил ее. Обычная стрела с железным наконечником. Ну, такое себе. Но все равно семь сотен забрал, запас карман не тянет. А дальше пошел к месту, где они хранили горшки с маслом для катапульт. Здесь была охрана из целых четырех человек. Беру лук и, занимаю удобную позицию, с которой все видно, как на ладони, первому попал в глаз. Второй ощутил мою стрелу на вкус, она залетела ему в рот. А двое других не успели даже пикнуть, как я блинком переместился и проткнул их кинжалами. Прислушался. Вроде все тихо. А далее дело за малым. Открыл несколько горшков и щедро полил маслом остальные. Хотел было кинуть туда факел, однако вовремя одумался. Дибил! Ведь могло рвануть так, что лишь сапоги от меня останутся. Отошел на безопасное расстояние и Шандарахнул туда огненной стрелой. Ну что я могу сказать? Взрыв получился, что надо. А едкое масло разлетелось на добрую часть лагеря, и он загорелся. Не все солдаты спали в палатках, большинство из них находилось на земле у костров, и эта горящая смесь сразу попала на них. Это всегда слышны крики, а я улыбаюсь. Хотели сделать из меня раба? Вот вам, получите. Убегал я оттуда очень быстро, а люди наоборот сбегались туда. До нужной палатки добежал именно в момент, когда одна важная шишка натягивала в пыхах свои доспехи. Влетев в его палатку, на ходу проткнул его, еще не успевший облачиться в доспех тела. Здесь я быстро провел шмон и забрал всё самое ценное — золото, доспех с оружием и прочую мелочь, а самое главное — ключ от клетки пленников, на которых у меня особые планы. Сейчас я отвлек все внимание лагеря и могу провернуть одно дельце, от которого аж мурашки по коже бегут. Палатка с пленными была в совершенно другом конце лагеря от места взрыва, так что людей тут было не густо. Как раз то, что надо. По дороге забежал в несколько палаток и набрал там доспехов, которые солдаты оставили, побежав тушить пожар. В некоторых палатках, правда, пришлось убить людей, но это все мелочи. До места, где содержат пленных, я добрался уже полностью подготовленным и на ходу достав лук, принялся стрелять в охранников. Их было всего двое. И, к счастью, они были настолько любопытными, что залезли на повозку посмотреть, что там горит вдалеке. Когда мои стрелы пронзили им головы, то их тела упали прямиком в повозку, а убийство осталось для всех секретом. Не так легко сейчас в лутьме что-то рассмотреть. На всякий случай окинул еще раз взором местность и, кроме мельчишащих вдалеке воинов, не заметил ничего подозрительного или опасного. Также проверил и саму палатку на наличие артефактов и прочих ловушек. Ловушка была! но детское Посреди палатки лежал ковер, под которым краской была нарисована формула. Могу поспорить, это магия. Тенью просочился в палатку, обошел так неудачно оставленный здесь ковер и приблизился к клетке. «Здравствуйте, господа и дамы! А не хотите купить себе свободу?» — обратился я к пленникам, которые напоминали людей, но, кажется, ими не были. Уж были слишком длинные уши и совершенно невозмутимые лица.